командующий в Санкт-Петербурге и Кронштадте, исполнив вышеупомянутую собственноручную его величество отметку, требовал от Пушкина, чтобы он, видя такое к себе благо снисхождение его величества, не отговаривался от объяснения истины, и что Пушкин, по довольном молчании размышлений спрашивал, позволено ли будет ему написать прямо государю-императору, и получив, На сие удовлетворительный ответ тут же написал к его величеству письмо и, запечатав оное, вручил графу Толстому. Комиссия положила, не раскрывая письма сего, представить он и его величеству, донося и о том, что графом Толстым комиссии сообщено. Протокол заседания комиссии 7 октября 1828 года. Секретно. Пушкин сказал, что не может отвечать на допрос, но так как государь позволил ему писать к себе, то он просит, чтобы ему дали объясниться самим царем. Пушкину дали бумаги, и он у самого губернатора написал письмо к царю. Вследствие этого письма государь прислал приказ прекратить преследование, ибо он сам знает, Кто виновник этих стихов? Нащекин по записи Бартенева. Примечание. Содержание Пушкинского ответа до последнего времени оставалось тайной. В 1951 году в архиве сенатора Бахметьева была обнаружена следующая бумага. «Будучи вопрошаем правительством, я не почитал себя обязанным признаться в шалости, столь же постыдной, как и преступной». Но теперь, вопрошаемый прямо от лица государя, объявляю, что Гаврилеада сочинена мною в 1817 году и подпись «Александр Пушкин». Бахметьев был зятем графа Толстого, возглавлявшего расследование о Гаврилеаде. Пушкинисты предполагают, что перед нами копия пушкинского письма, которую сумел снять Бахметьев. «Ссора между отцом и сыном» Сергеем Львовичем и Александром Сергеевичем длилась вплоть до 1828 года, когда они примирились благодаря усилиям Дельвига и особенно тому обстоятельству, что Пушкин был уже освобожден от правительственного надзора и ласково принят незадолго перед тем молодым государем. Во второй раз, первый случай относится к 1815 году, Сергей Львович Искал сойтись с сыном, озадаченный его успехами и приобретенным положением между людьми. Анненков. 18 октября 1828 года. Алексей Вульф на квартире Керн с баронессой Софией Михайловной Дельвик, женой поэта. «Мы были наедине, исключая несносной девки, пришедшей качать ребенка. Я не знал, что говорить». Она, кажется, не менее моего была в замешательстве. Видимо, мы не знали оба, с чего начать. Вдруг явился тут Пушкин. Я почти рад такому помешательству. Он пошутил, поправил несколько стихов, которые он отдает в «Северные цветы», и уехал. Мы начали говорить об нем. Она уверяла, что его только издали любит, а не вблизи. Я удивлялся и защищал его. Наконец она, приняв одно общее мнение его о женщинах, за заупрек ей, заплакала, говоря, что это ей тем больнее, что она его заслуживает. Странно было для меня положение быть наедине с женщиной, в которую я должен быть влюблен, плачащую о прежних своих грехах. Вульф. Дневник. 19 октября. 1828 года санкт-петербург собрались на пепелище скатобраться курнофеуса тыркова по прозвищу кирпичного бруса восемь человек с а именно дельвиик тося ильичевский олосенька яковлев пояс корф дьячок мордан стевен швед тырков смотри выше Камовский, леса, Пушкин, француз. Смесь обезьяны с тигром. Примечание, так в 1812 году, называл французов ярый их ненавистник Шишков.